К мистеру Висби и контроль наводит. Ладно, цены не набивай. Не в цене делай, Пимах Андреевич. Для вас цена что? Расплюнуть при вашем богатчестве. Есть, конечно, у меня знакомцы, балуются разными бумажками, подпись к кому, печать, а то иной раз и в полной форме документик нужен. Только стали вокруг него сейчас комиссары с Гороховой похаживать или настучал, кто-ли сами унюхали. Говорил мне, что прикрывать думает коммерциев. Добыть надо документ одному лицу. Крохин шевельнулся на стуле и попрочнее расставил ноги. Для вас, извините, благодушевный Пимах Андреевич, документик требуется. Чего уж нам вдруг перед дружкой темнить? Ладно, не запускай глаза куда тебя не просят, хотя бы и мне. Что ж, бережённого и бог бережёт. Для вас постараюсь, похолопачу. Только ведь бумаги в таком разе нужны надёжные, а за надёжность и цена другая. Сколько? 1000 руб. в лучшем виде будут представлены. 500 за гвозде хватит. Грех торговаться, Ипимах Андреевич. Тут все должно быть без сучка, без задоринки. У нас в охранном бывало говорили, что человек состоит из души, тела и паспорта. Душа и тело под теми бумагами станете носить. Тысяча, и не копейки меньше, а двести сейчас. А в отцом. Ладно, договорились согласился Ауров, отсчитал деньги, грубо повернулся, схватил Филиоре за воротник, притянул к себе и сказал, разделяя слова: "Обманишь под землёй найду". И поднял к лицу крошено, короткопалый, маслятый кулак. Глава 13. Михаил Степанович Валентинов Работал теперь помощником комиссара по контролю фабрично-заводских удостоверений на выдачу денег. Отдел контроля, разместившийся на первом этаже банка в 17-й комнате, проверял полномочия представителей завкомов, фабкомов, домкомов, солдатских, корабельных и других комитетов, кассиров, неведомых мастерских, артелей, компаний, кооперативов, агентств и доверенных лиц таких совершенно неожиданных учреждений, как добровольное общество с помощью ствования престарелых извозчиков. Нужно было внимательно разбираться в потоке бумаг, тусклых печатей, непонятных штампов и неразборчивых подписей, удостоверяться в том, что человек, поставивший торопливую закорючку, действительно имеет право подписывать документы на получение денег, и, в принципе, не будет. Что требования на выплату заработной платы или неотложные расходы по транспорту и закупки сырья являются подлинными, а не липой, сочинённой ловкими людьми, чтобы выудить деньги. От такой работы у Валентинова уже в середине дня кружилась голова, и в глазах начинало мерцание. Однако его не волновали ни крикливые просьбы, Ни назойливое приставание, ни нахальство, ни многозначительное похлопывание по кабуре Нагана, ни истерические выкрики о бюрократизме и угрозы пожаловаться куда следует. Он хладнокровно сверял подписи и оттиски печати, звонил по телефону на заводы и в организации, проверяя достоверность выданных документов. Только с визой отдела контроля выдавали пропуск в кассовый зал». Очередной посетитель не грозил, но было заметно, что он нервничает. "Ну что вы там, товарищ, поскорее надо", торопил он. "Меня люди дожидаются, все помали в порядке". Бумаги у посетителя были в полнейшем порядке. Именно это и насторожило Валентинова. Перед ним прошла уже добрые тысячи фальзмовских документов. И Михаил Степанович не мог сказать, что представители советской власти на местах знают все тонкости оформления банковской документации. Не один раз ему приходилось терпеливо растолковывать, как нужно писать доверенности, что суммы полагается указывать цифрами и прописью. А тут было все оформлено по высшему классу. И оттиск печати был такой, что его хоть за образец бери, и исходящий номер, и подписи распорядителей кредитов. Строительное общество Леттис и компания. Такого не припоминаю. Но по телефону ответили, что документы действительно оформлены в строительном обществе